Глава 17. Секрет Лоры. Эмиль вот уже полчаса сидел в машине и пялился на треклятую бумажку свидетельство о расторжении брака. Какое же оно уродливое. Серо-коричневый фон документа переходил в зеленый в центре, ярко-синяя печать в левом нижнем углу. Уродливый, прямо как расставание с Лорой. Эмиль закрыл для себя эту тему. Поговорив с женой тогда в аудитории, он подвел для себя черту. Решил, раз Лора может так просто с ним расстаться, значит, и вправду не годится ему в спутнице жизни. Ненадежная, несерьезная, неправильная. А вот получил свидетельство о разводе и пробрала. Эмиль как будто только осознал, что это конец отношений, что Лора больше никогда не вернется домой. Все это время он жил словно на автомате, ходил на работу, что-то ел, ни с кем не спал, к слову. Не хотелось, было даже противно представить себе типичный сценарий съема, какой он проигрывал раз за разом с тех пор, как ему стукнуло 18. С Лорой бы с удовольствием переспал, еще как. А вот весь остальной женский пол почему-то стал вызывать у него сильную антипатию. Меньше смотря он по сторонам раньше, продолжал бы оставаться счастливо женатым, и дома его ожидала бы красотка супруга, А вовсе не холодная мятая постель, пустой холодильник и туманные перспективы в личной жизни. Думать об этом было больно. Слишком ранила его жена своим безразличием, категоричностью. Взяла и вычеркнула его из жизни, как не бывало. А он вычеркнул ее. Однако дома все оставалось как прежде. Вещи Лоры лежали на месте. Он ничего ей не прислал. Ни шубы, ни верхней одежды, ни драгоценностей, ни даже учебников. Впрочем, она и не просила. Вообще никак не давала о себе знать. Хорошо же жили, как она могла так со мной? Он до сих пор этого не понимал. И, наверное, не поймет никогда. Все, что Эмиль знал, ему без Лоры реально паршиво. Он безумно по ней тосковал и готов был помириться на любых условиях, хотя сам сказал ей месяц назад, что больше не рассматривает ее в качестве жены. «Может, она тоже хочет сойтись?» – вдруг подумал он. «Ну, не может быть так, чтобы один человек любил и хотел быть вместе, а второй нет. Хотя еще недавно тоже как будто любил». За полгода совместной жизни Лора призналась ему в чувствах тысячу раз. Да-да, не меньше. Ведь зачастую этих признаний было несколько в сутки, особенно в их медовый месяц. Не могли чувства уйти вот так просто, по щелчку пальца, из-за какой-то вшивой и смс от женщины, которая ему вообще безразлично. Внезапно Эмилю очень захотелось спросить у Лоры – «Ты вообще меня когда-нибудь любила?» А заодно узнать, может, все-таки передумала. Может, уже пожалела о своем решении развестись. Или хотя бы просто взглянуть Лоре в лицо. В его положении и это было много. Ведь безумно соскучился, хоть и не хотел этого признавать. Желание увидеть Лору вдруг сделалось неимоверно сильным. Он даже потянул руку к замку зажигания, но вовремя одернул себя. Еще чего не хватало ехать за 200 километров – В какую-то там кабардинку. Провести в машине 4 часа, потом еще и обратно. Все для чего? Только для того, чтобы посмотреть в глаза жене? Бывшей, между прочим. Если Лора передумала, так пусть сама позвонит. Он-то, в отличие от нее, никого не блокировал. Ну нет. Эмиль на такое сумасбродство не пойдет. Не стоит оно того. Ему вообще-то на работу пора, дел не в проворот. И вообще вот эти все душевные муки, страдания для девочек, а он мужик. Лишь, чего удумал, скучать по той, которая так отвратительно с ним поступила. Он запретит себе по ней скучать и точка. И думать о мерзавке тоже не будет. Никогда. С него хватит. Однако следующим утром он подскочил с постели с первыми лучами летнего солнца. Быстро собрался и порулил к Лори. Не знал зачем, не знал, чего ждать. Даже не знал, откроют ли ему вообще. В прошлый раз, например, не открыли. хотя он туда приехал на новенькой машине для жены. Но он четко для себя понял, не успокоится, пока снова не поговорит с Лорой. Вдруг у нее из-за этой гребаной бумажки о разводе тоже сердце в трещинах. Кроме того, чисто теоретически, она ведь могла по нему соскучиться за месяц. Шутка ли, целых 30 дней одиночества. Эмиль вот соскучился. Очень. Мысли о том, что сегодня увидит Лору, наполняли душу таким количеством эмоций, какие он испытывал разве что в первые дни знакомства с этой гордячкой. Тогда его в буквальном смысле трясло от желания с ней увидеться, заняться сексом, полежать в обнимку, увидеть восхищенный блеск в глазах. Трясло и теперь. На секс не надеялся, нет, но очень рассчитывал увидеть в лице любимой хоть тень тех эмоций, которые она так щедро дарила ему раньше. Может, ей так же хреново без него, как и ему без нее. Месяц – достаточный срок, чтобы это понять. Эмиль домчал до кабардинки в рекордно короткие сроки. Будний день, раннее утро – космическая комба для тех, кто спешит к морскому побережью. Он уже ехал по центральной улице Приморского села, свернул вправо к дому тещи. До места назначения оставалось всего несколько минут. И вдруг увидел, как девушка, очень похожая на Лору, выходит из какого-то здания. Резко затормозил, сдал назад. И вправду Лора! Вот это удача! Лора стояла на ступеньках в ярко-желтом сарафане и внимательно изучала какой-то файл, не видя ничего вокруг. Эмиль уже собирался вылезти из машины, как взгляд его обратился ко входу, из которого вышла Лора. На двери, выкрашенная в светло-зеленый цвет здания, красовалась табличка «Женская консультация». «С чего бы ей туда ходить?» – завыло сиреной предчувствие. В голове Эмиля тут же всплыли бесконечные просьбы матери. «Ты проверь, а вдруг беременна?» От такой станется ребеночка спрятать. Очень хочется понянчить внука. Если беременна, то уж побеспокойся, подкупи ее, постарайся как следует, чтобы малыш достался нам». Эмилия от подобных речей передергивала. Триста раз объяснил матери, что Лора точно не беременна. Лично видел тест. К тому же, окажись она в положении, сказала бы, она же честная. Это он так думал до этой минуты. Не помня себя... Эмиль выскочил из машины, подлетел к теперь уже бывшей жене, навис над ней коршуном, вдохнул свежий аромат ее духов. «Лора», – проговорил глухо. Она вздрогнула, обернулась и уставилась на него. «Привет». Лора выглядела обомлевшей от неожиданной встречи, а еще испуганной. «Да, именно испуганной». Он как побледнело, как расширились ее глаза. Эмиль всмотрелся в ее напряженное лицо, пытаясь понять, о чем она думает. «Чего испугалась?» «Ты беременна?» спросил он со строгим прищуром.